Эпилог. Что чувствует человек, когда его напарник прокалывает руку шприцем со смертельно опасным инфекционным материалом? Я скажу вам. Он уповает на милость Господню, на чудо. И это единственное, что ему остаётся делать в той бездне отчаяния, в которой он оказывается. Я не знаю, что чувствовал мой инфицированный напарник, Но в тот момент понимал, что при печальном исходе событий и моя собственная жизнь будет прекращена в смысле теперешнего комфорта, благополучия и спокойной совести. Я не смог бы смотреть в глаза коллегам, и уж тем более родственникам Напарника. Мне пришлось бы уехать из любимого города, бросить любимую работу, да и то, что важнее многого в жизни. Но другого выхода не было бы. Да, так устроен человек, что думает в первую очередь о себе, и страх лишиться выгод своего нынешнего существования рельефней сострадание другому. Нет, я не бесчувственный болван. Мои отношения с напарником были более чем дружественными, и я переживал за него как за самого себя. Именно тогда я понял, что такое молиться за жизнь другого человека. Наверное, мои молитвы И всех других, кто молился со мной в то время, были услышаны. И мне было дано знамение. Это был сон, приснившийся в переломный момент, в конце инкубационного периода, на грани возможности возникновения смертельной инфекции у напарника. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в июне 2020 года в Arktroms Studio. Arktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.